Глава сто пятнадцатая. Кто убил Трибона Блау? В подземелье мы спускались долго. Я шла за дядей, который подсвечивал путь факелом. Он решил не применять магию вообще. Оделась не только я в меховый плащ с копюшоном и теплые сапожки. Дядя тоже накинул свой зимний кафтан на плечи. Уровень алтарного зала мы миновали, прошли ниже по узким ступенькам, туда, куда ходу мне не было. Я просто не могла пересечь невидимую черту на поворотной площадке, что там ниже, я не знала. В той жизни меня никогда не водили туда. Последняя возможность передумать вою. Дядя черкнул по пальцу, и свежая капля крови впиталась в рисунок на полу. Линии вспыхнули ослепительным светом, и я увидела защиту. Это была паутина, настоящая паутина из силовых линий, которые пересекались под немыслимыми углами. Были знакомые плетения. Я почти могла прочитать, что это за чары, и были совершенно чуждые, такие, что по спине шёл озноб. Ваю, снова позвал дядя. Я отряхнула головой, чтобы отогнать лишние мысли, и протянула руку дяде. Он сжал кончики пальцев и потянул за собой. Защита мигнула и у прога поддалась. Дальше мы шли молча. Ещё один уровень вниз, и ещё, и ещё, пока не достигли седьмого. Если я не сбилась со счёта, я с любопытством озиралась вокруг. Эта площадка была шире и больше предыдущих. Дядя запалил факелы в подставках, и света стало достаточно, чтобы увидеть, что вся стена перед нами исчерчена символами. И иероглифы, рунные круги и старый имперский. Больше всего было надписи на старом имперском, и некоторые литеры были знакомыми, других слов я даже никогда не видела в словаре. Не трогай Одёрнул меня за капюшон дядя подальше от стены, когда я потянулась пальцем повторить символ. Сначала дверь. Он махнул рукой в бок, и только тогда я увидела, что символы в этом месте были плотнее и образовывали подобие арки на казавшейся совершенно сплошной каменной кладке. Открой. И тогда я подумаю о том, чтобы оставить тебя в клане Ваю. Никаких ручек, выемок, щелей не было, как и инструкции. Каким образом сплошная стена станет дверью? Я потянулась под воротник за малой печатью, но дядя отрицательно качнул головой: не то. Кровь? Опять нет, потому что нельзя трогать. Кто может открыть? Наконец спросила я, изучая символы ближе. Только блау? Не всем. Качнулся на носках дядя, заложив руки за спину. Родовая сила отворяет двери, прочитал он одну из надписей. Я резко вскинул руку и направила импульс сырой силы прямо в стену. Тёмное облако вспыхнуло и погасло. Не то. Родовой силой во времена исхода называли особенности линии Ваю, а не то, что считают сейчас. Это не сила внутреннего источника. Дядя вздохнул, недовольный моей несообразительностью, и достал из бокового кармана флейту. Не ту, которая была из коллекции брата, это была старый и не такой изящный почти грубая поделка потемневшая от времени наверное давно не использовали по назначению дверь открывает призыв в аю я взяла в руки флейту покрутила в руках принаравливаясь закрыла глаза и взяла первые ноты неверно я сфальшивила сразу может слишком много в шахтах потратила усилий чтобы исполнять неправильно Я попробовала ещё, сосредоточившись. И мелодия вспыхнула, расцветая в подземельях. Ноты лились плавно. Флейта играла чисто, и я начала понемногу вплетать силу в зов. По капле, удерживая линию песни, как сосуд с драгоценным содержимым на вытянутых руках, чтобы не расплескать ни капли. Сила вспыхнула яростно. Мелодия взвилась вверх, взвихрилась, ярясь. Так что казалось, по лестнице достигла алтарного зала, потому что я почувствовала, как заворочился родовой источник, заворочился источник и твари. Я прервала песню сразу. Тут твари, дядя. Естественно, он равнодушно пожал плечами. Дом не зря стоит на этом месте. Было бы странно, если бы в подземельях, породнившихся на нижних уровнях, не было тварей в аю. Подземные переходы тут везде, и некоторые идут до самых гор. Но они придут, если я закончу. Если ты не закончишь, дверь не откроется. Кивнул на стену дядя. Войти могут только заклинатели. А заклинатели не боятся тварей в аю. Они ими управляют. Я стиснула зубы и снова поднесла флейту к губам. Дядя был очень спокоен. Значит, нам ничего не грозило. Но эта мысль успокаивала мало. Пальцы подрагивали. Вместо дяди я предпочла бы, чтобы рядом стоял отряд зачистки, потому что на что способен хороший отряд, я знала прекрасно. А вот на что точно способен дядя, как заклинатель, учитывая, что голоса у него нет? Ты не веришь, Ваю, наконец произнёс он. Кончики длинных прохладных пальцев приподняли мой подбородок, чтобы заглянуть в глаза. Ты не веришь, что имеешь право призывать, закончил он чуточку удивлённо. Верю, Я отступила на шаг и решительно стиснула нефрит. Верю. В взмах ресниц я закрываю глаза, и мелодия летит снова, устремляясь по всему подземелью. Выше, ниже. Первый куплет, второй. Преснитесь. Стонет флейта. Придите. Найдите. Ищите. Придите. Придите. Придите. Я чуть не сбилась, когда в стене прямо напротив меня появилась щель. Дверь начала бесшумно отодвигаться в сторону, открывая тёмный проход. Я играла. Дверь двигалась, я ускорялась, она открывалась быстрее. Я замедляла темп, она почти останавливалась. Скрежет и шорох стали громче. Я знала, что это только специфика конструкции подземелий, и твари ещё далеко, но всё равно начала играть быстрее. Наконец проход открылся полностью. Надписи по периметру арки вспыхнули яркими символами, и внутри зажёгся тусклый свет. "Неплохо", скуп о похвалил дядя. "Но ты просишь, Вая, уговаривая, а должна приказывать". Он тряхнул полой плаща и первым зашёл внутрь. Я шмыгнула следом, потому что кто знает, может эта дверь открывается по призыву, а закрывается от колыбельной, если усыплять твари, которые придут на зов. Комната внутри была небольшой и круглой. Не более двадцати моих шагов со сферическим потолком, полностью исписанным символами, такими же, как на стене. Они и давали этот неяркий свет. В середине зала, освещённый бликами символов, сиял постамент, к которому подошёл дядя и привычным жестом положил печать старшего в углубление посередине. Символы на потолке вспыхнули, пол задвигался, плиты заскрипели и открылся проход вниз. Винтовая каменная лестница поворачивала по широкому кругу. Решай, дядя остановился перед спуском вниз. Возможности передумать не будет, предупредил он. Ты сказал, сможешь открыть дверь, получишь ответы. Ваю, дядя негромко фыркнул, развернув меня к себе за плечи. Эта дорога в один конец. И за знание всегда нужно платить. Цена может быть слишком высокой. Это может подождать несколько зим. Ответа не изменится в Аю. Все Блау, кто спускался вниз, остались в клане. Ты остаешься в клане в Аю. Если бы подождала немного, спокойно закончила школу, поступила в академию, я бы сказал тебе об этом сам. Я немного расслабила плечи. Одна задача была выполнена, значит, мне не показалось. После первого курса академии дядя действительно изменил мнение и пытался учить меня, но было уже слишком поздно, время было упущено. Он тогда тоже по какой-то причине передумал и хотел оставить меня в клане. Чтобы понимать, что случилось в будущем, мне нужны ответы. Прошлое определяет будущее, сегодня определяет завтра. Поэтому я обошла дядю сбоку и решительно начала спускаться по ступенькам в полную темноту. Символы по бокам стен вспыхивали по мере моих шагов. Старый имперский. Кругом практически один старый имперский, не считая нескольких базовых плетений, которые я была в состоянии понять. Мертвый язык давно мертвого мира. Мертвые символы. Но здесь они работают. Что их питает? Артефакты? Свет был тусклым, но его хватало, чтобы видеть, как круто лестница поворачивает, и что внизу еще много пролетов. Тебе почти исполнилось три. Голос дяди донесся сзади. Юстини сбился с ног, пытаясь достать для тебя же ребёнка Райхарца. Он даже ездил к Хесау, чтобы купить семью. Продавали только взрослых и тренированных лошадей, и никогда же ребят. Хотя ездить верхом тебе было ещё очень рано. Ты была очарована Райхарцами с детства. Они дружили, тихо продолжил дядя. Он шагал следом, принаравливаясь к моей скорости. Наследники. Горький смешок. Хейли Блау, Хуакин и даже Фейю регулярно участвовал в их вылазках. Ты же знаешь, что у Фейю сейчас в главе второй наследник. Мы продолжали спускаться. Тогда у них ещё был первый. Казалось, настали лучшие времена. Все разпре забыты, и предел наконец-то стал единым. Будущее тогда казалось безоблачным, фыркнул дядя. Они учились вместе. Охок вообще большую часть года торчал у Блау, пропадая вместе с Юстинием. Меня не брали, пояснил дядя. Слишком скучный. Лестница всё длилась и длилась, а я боялась даже вздохом перебить поток чужих мыслей. Я благодарен Юсту, произнёс он наконец. Меня никогда не готовили в наследники. Отец мне позволили учиться на артефактора. Я защитил мастерство Приехала Софи. Дядя замолчал. Юстинию любили, продолжил он. Практически все: отец, в легионе, академии. Его было невозможно не любить. В голосе дяди слышалась тихая улыбка. Лестница закончилась, и мы оказались в ещё одном круглом зале, который почти полностью повторял первый. Символы на стенах и потолке зажглись, и я увидела отличие. По периметру зала были расположены несколько полукруглых арок, переливающихся полупрозрачной защитой. За каждой из которых были ещё залы, некоторые полупустые, некоторые сплошь заставлены стеллажами со свитками и сундуками. Это настоящее хранилище благ, вою. Дядя подошёл к дальней стене и начал плести. Символы вспыхивали в определённой последовательности, и входы в другие залы открылись. Сияющая защита в арках исчезла. Здесь всё со времён исхода. Дядя показал на первую из одну арок слева и зал за ним. Всё, что смогли сохранить и спасти. Каждое поколение вносит свой вклад. Он провёл рукой по кругу. Я молчала. Масштаб ошеломлял. Даже того, что вверху в закрытой секции было достаточно, чтобы вызывать зависть, но то, что было собрано тут, я даже не могла представить, сколько это может стоить. Это не мелочины. Идем. Дядя выбрал одну из арок и прошел в другой зал, самый первый справа от входа. Там были кресла, свитки на столе сложены в беспорядке, одна из любимых дядинных тушниц. Видимо, здесь он проводит часть времени. Дядя прошел к одному из стеллажей, кивнув мне на кресло у стола, и вытащил один из верхних потрепанных блокнотов. Дневники Юстиния. Он показал на полку. Это за все время. А это, он показал на следующую полку, также плотно заполненную блокнотами за последние 4 зимы. То есть отец за последние 4 года написал практически столько же, сколько за всю жизнь. Когда-то родилась Юстини, уже практически не мог спать в ваю. Он пролистал дневник, нашёл нужное место и заложил пальцем. Он сходил с ума. Боялся причинить нам вред, и поэтому большую часть времени проводил на учениях. Just искал ответы. Мы заклинатели, те, кто для них свои. Со временем начинаешь понимать это. Мы свои для тварей. Со временем убивать становится всё сложнее и сложнее. Прочитал в дневнике дядя: "Это их дом. Мы приходим к ним домой, чтобы использовать готовые туннели, углублять шахты. Это их дом. Они никогда не нападают первыми, если не приходим мы, нападаем мы. Я начал задумываться, кого на самом деле стоит защищать. Кто на самом деле здесь тварь? С расстановкой закончил читать дядя. Это я прикусила губу. Только за одни такие мысли, за отголоски таких мыслей могли убить. Это не просто кромола, это подрыв всех устоев. Они всегда тут, продолжал читать дядя, в моей голове. Они зовут, плачут и требуют каждый день, каждую ночь. Их зов не прекращается ни на мгновение. Дядя захлопнул дневник и присел рядом на краешек стола, глядя в потолок из пещеренной светящимися символами. И однажды Юстини перепутал вою, где свои и где чужие. Он перепутал, кто твареваю. Он перепутал, кого нужно защищать, или пытался защититься от своих с помощью тварей. Совсем тихо закончил дядя. Юстини сходил с ума в аю. Двадцать четыре шестнадцать. Я не спрашивала, а утверждала. Двадцать четыре шестнадцать. С расстановкой произнес дядя. Это уровень в аю. 24 шахта Хейли. 16-й уровень. Блау не удержал уровень. Именно так написано в официальных отчётах. Дядя хмыкнул. Ты знаешь, что значит для заклинателя не удержал уровень, Ваю? Удержит ли уровень это Блау? Вспыхнули в голове слова Претора Фею. Рей зашёл прорыв тварей, произнесла я шёпотом. О да, это классифицировали как прорыв, небывалый прорыв в истории Северного предела. Красный день, езвительно произнес дядя. Юстини развернул тварей против отрядов зачистки. Он положил всех на пяти уровнях в аю. А в архивах дядя щелкнул пальцами. Это прорыв, который не смогли сдержать даже Блау. Они так и написали в отчетах. Рекордное число тварей, одного блауне недостаточно. Разве у нас пробивают шахты ниже 12-го уровня? уточнила я. Хейли всегда хотели больше других, дядя пожал плечами. Именно из-за сумасшедших идей Хейли Юстини спустился туда, хотя ему не стоило идти. Я слушала молча, чтобы не пропустить ни слова. Я ждал. Я ждал так долго. Ждал, пока вы вырастете. ждал подходящего момента. Ждал, чтобы всё сложилось. Я ждал 12 лет, продолжил дядя. В тот год Юстини схлопотал немилость Немесы. Мы смеялись, просто четыре декады странных происшествий. Это было смешно, Ваю. Нам тогда было очень смешно, надавил голосом дядя. Хейли, их старик. Они были повернуты на идее кристаллов. Им не давал упокою положение Итиров, и он был уверен, что кристаллы можно найти в обычных шахтах, если копать глубже, например, на шестнадцатом уровне. Как показало время, дядя усмехнулся очень зло. Старик Хейли оказался прав. При анализе нашей шахты мы использовали для доказательств часть его сумасшедших теорий. Это была причина, которую тогда озвучили Хейли и Юсту. Дядя замолчал. Причина открыть и зачистить шестнадцатый уровень, прежде чем копать дальше. Эти идиоты с восторгом приняли идею вылазки. Он снова хмыкнул. Отряды почти сплошь собрали из высших. Юстиний, Фея, Бортуша, больше всего было Хейли. Это же их шахта. Почти 30 высших, хвалю. В тот день положили почти 30 обученных, сильных и прекрасно тренированных высших. Цвет предела. Красный день. Крови было столько, что можно было залить центральную площадь. А для Блау начался красный год. И если бы них и Сау, дядя снова замолчал, вспоминая. Только они встали между нами и практически всем пределом. Все хотели виры, хотели ответов. Зачем нужно заклинатели, которые не могут удержать уровень? Я согласно кивнула. Заклинатели были нужны только для контроля над тварями. Крейли как будто свихнулись на своей идее, а Юст не смог отказать. Это казалось простым. Ещё одна шахта, ещё один уровень. Простая выловка, чтобы пощекотать нервы. Но там всё было не так просто, Вайо. Дядя наклонился, чтобы наши глаза были на одном уровне. Юстини медленно сходил с ума. Последние 10 лет. Это правда. Но никогда. Ни разу он не терял контроль над тварями. Что-то произошло там, в шахте Хейли, что заставило его пойти против своих. Твари могут преодолеть зов, но не могут преодолеть глаз свою. Юстини приказал им убрать всех, и твари повиновались. Продолжил дядя. Юст искал лекарства. Последняя зима он только и делал, что искал решения. Он хотел перестать слышать их и почти нашел. Он сам сказал накануне вылазки, что он близок. Он наткнулся на что-то, почти нашёл ответ. Дядя сжал кулаки. Возможность жить нормально, спать нормально, быть семьёй. Юст не стал бы рисковать, только не тогда. Его заставили. Не тогда. Эхом повторила я, думая. В шахту спустился Юст, а вышел. Вышел. Дядя замолчал, подбирая слова. Глаз Это двусторонняя связь, Ваю. Как и зов. Просто призыв слабее. Еслизовёшь ты, зовут тебя. Это как смотреть в бездну. Это плата за силу блау. Глаз и сумасшествие. С ума сходят самые сильные. Это то, с чем живут блау. Дядя перевёл дыхание. Риск есть всегда. Не каждое поколение, но есть. Это касается только тех, у кого глаз спросил я сразу, подумав про Акса. Только дядя кивнул головой. Если верить семейным хроникам, Юстини говорил, что если не использовать глаз, это сжирает изнутри. Это потребность, которую нужно удовлетворить. Он начинал становиться нервным и раздражительным, если долго не спускался в подземелье, а возвращался счастливым. Последние годы его не радовали даже вы, даже Рэли. Мы постоянно искали лекарства. И он очень боялся за Акселя. Есть решение, Кроники. Решения и нет, Ваю. Мы перепробовали почти все. Если заблокировать дар, это медленное угасание. Дядя подошел к одной из стен и сплел комбинацию чар. Символы вспыхнули. В стене появилась квадратная ниша, из которой выплыл прозрачный куб, в центре которого в стазисе завис черный мохнатый палец с длинным когтем, длиной больше моей ладони. ходящий. По крайней мере, конечность похожа на именно этих тварей. Дядя щёлкнул пальцами, и куб подплыл к столу, зависнув прямо передо мной. Внизу на когти что-то блеснуло узкой полоской тускло-серого металла. Что-то заставило Юстиния шагнуть далеко, очень далеко. Слишком сильный глас он использовал. Он призвал тварей и вывел их на поверхность. Дядя замолчал, вспоминая. Он вывел тварей из шахты Хейли и пошел домой в Аю. Может быть, на тот момент он еще помнил, что у него есть дом в Аю. Он пошел домой и повел тварей за собой. Замолчал дядя. К вам в Аю. Я задохнулась. Если идти пред гориами, то земли Хейли граничат с нашими, но все равно путь не близкий. Твари избегают света светила, их сложно заставить двигаться, но если их возглавил заклинатель. Если он приказал им, я вздрогнула от ужаса, представив, каким был их путь. Они пришли под вечер, продолжал дядя, потеряв глаза. Ты не помнишь, но вы были в саду. Ты играла, а Аксель тренировался с флейтой. Я помню, шёпотом произнесла я. Значит, это была не игра тогда. Ты закинул меня наверх конюшни, накрыл куполом и сказал сидеть тихо. Мы играем в прятки, сказал ты. И долго-долго никто не приходил. Я провела там всю ночь. Всю ночь я пряталась, зарываясь в сено. И до сих пор, когда мне нужно спрятаться, я тоже бегу туда, на конюшню, пока утром дядя Лютца не снял купол. Вы все были там, произнёс дядя. Ты, Аксель, Хрели, Софи, все были в саду. Я всегда был слабее Юста во всём. И голоса у меня не было. Твари было слишком много, слишком много для меня одного. Дядя замолчал. Нужно было разбить призыв, уничтожить то, что управляло ими. Я должен был выбрать. Замолчал он, крутя в прозрачный куб другой стороной ко мне. Или брат, или все остальные. Снизу у самого основания пальца твари, почти прорезая плоть, все в черной шерсти. Тускло светилось кольцо, родовая печать Блаус с литерами U B. Юстини Блау. Я не могла говорить, не в силах совместить эти два понятия: тварь и родовое кольцо отца. Юстини всегда был сильнее, продолжил он, во всём. Гласа мне не досталось. Я не мог справиться с ним никогда. А уж в таком состоянии дядя снова машинально крутнул куб. Он пришёл домой к вам, Ваю. Он держался из последних сил, и он пришёл в единственное место во всём северном пределе, где его могли остановить, Ваю. Он пришёл к заклинателям. Юстини пришёл домой, чтобы умереть. Дед снова прикрыл глаза. Он понимал всё, осознавал, но не мог контролировать. Я видел это в его глазах, когда потом пересматривал записи. Он пришёл домой, чтобы его остановили Ваю. Я положила ладошку дяде на предплечье и тихонько сжала. А потом он потерял последние крохи контроля в Ваю, закончил дядя буднично и начал убивать. Слуги, гвардейцы, лари, все, кто попадал под руку. Он хотел добраться до вас. Я не справлялся, просто не мог справиться. Юстини был слишком силён. Софи пыталась помочь, Караи Тускло улыбнулся дядя. Но у неё было мало опыта. Её он отшвырнул первой. Мне нужна была помощь в аю. Дядя заглянул мне в глаза, пытаясь найти понимание. Я просто не мог остановить его в одиночку. В саду был ещё один заклинатель. Я облизала пересохшие губы. Аксель тренировал зов, и последний год у него начало получаться. Продолжил дядя. Он был почти так же силен, как Юст в его возрасте, и даже сильнее. И глаз начал иногда просыпаться. Для Акселя это была просто тварь, большая черная махнатая тварь, которая пришла к нему домой в его сад. Дядя перевел дыхание. Я не удержал бы Юста в аю. Я бы не смог удержать его в одиночку, чтобы остановить тварей. Аксель. Произнесла я беззвучно, чувствую, как горячие слезы обжигают щеки. Аксиль применил глаз и держал его до тех пор, пока мы не убили Юстиния. Дальше я отключился. Дядя продолжал сухо. Меня слишком зацепило, а когда пришёл в себя, Аксель уже добыл себе трофей, приказав отпилить голову первой, собственноручно убитой им твари. Меня вывернуло на пол. Спазмы были сухими. Я почти ничего не ела за ужином. Но желчь поступала к горлу, и я пыталась дышать, но не могла. Пыталась представить, но не могла. Я вообще ничего не могла, как просто сидеть на ледяном полу, обнимая ножку стола. Если это ответы, я не хочу их знать. За знание нужно платить. Некоторые ответы лучше не знать. Просто не знать. Иначе жить с таким грузом невозможно. Я не представляю, как с этим живёт дядя столько лет один. Аксель не знает. Наконец хрипло произнесла я после долгого молчания. Как я должен был сказать ему Ваю, когда тебе было десять, ты убил своего отца Аксель и приказал отрезать ему голову, потому что твой отец стал тварью. Я оставил это как напоминание. Дядя мягко и очень нежно крутил прозрачный куб с коктем внутри. О том, что сделали Хейли, о том, что сделали Хейли, Блау. Так Дарели взяла с меня клятву силы, что я никогда не буду учить её дочь Зову. Это объясняет многое. Клятва сама наказывает нарушившего её, лишая силы, иногда частично, иногда полностью. Дядя не мог рисковать. Мне пришлось сделать выбор. Дядя потянулся ко мне и вытащил одну из моих шпилек из пучка волос, потрогав острый край кончиком пальца. И ты уже знала, Дядя не спрашивал. Он утверждал: "Про эту Марию не повезло", продолжил дядя. "Именно по этой причине, потому что ты уже знала, кто убил трибуна Блау". Я много раз пересматривал записи из лабиринта. "Откуда?" Дядя вздохнул и бросил шпильку на стол. "Догадывалась?" "Мама", шёпотом ответила я, не в силах оторвать взгляд от печати отца. которая висела перед моими глазами. Части её дневника. Второй скат. Восточная крыша. Когда поместье разрушилось, я случайно наткнулась на уцелевшие части старого блокнота под завалами. Рели. Дядя прикрыл глаза. Она всегда любила проводить время на крыше, глядя на хребет Лернейских. Именно в той стороне лежали родовые земли Хыссау. Мама не писала в дневнике прямо, но Между строк было понятно, что единственный, кого она считает виновным в смерти отца, это его брат, Кастус Блау, и ни единого слова про Акселя. Она всегда обвиняла меня в смерти Юста. Считала, что был другой вариант, можно было найти другой выход, но его не было в ваю. Дядя стукнул кулаком по столу. Тогда выхода не было. Юстини не просто стал думать, как они. Дядя постучал кончиками пальцев по виску. Он стал тварью. Дядя крутнул кубок к себе, чтобы лучше видеть родовую печать. Мой брат просто стал тварью, монотонно произнёс он. Как это возможно? шёпотом произнесла я. Только твари могут управлять тварями. Дядя пожал плечами. Эта фраза имеет прямое значение, он кивнул на стелаж справа. Породнившаяся произнесла я. Это слово тоже имеет прямое значение. Это плата за силу. Редкая, но плата. Дядя снова замолчал. Вы знали? Предполагали, что отец? Нет, категорично ответил дядя. Если бы мы знали, почти простонал он. Хуакин тогда чудом остался жив. Он не пошёл в шахту со всеми, потому что его отозвал глава. Он тогда был очень расстроен. Дядя вздохнул. Кто мог знать, что приказ главы сохранит Хуакину жизнь. Бер, Хок и Люсан нарушили приказ главы и пересекли хребет, чтобы помочь Рейли, а потом их закрыли на землях Хсау на 3 года. И мама умерла. И Рейли через год умерла без них. Эхом откликнулся дядя. Софи, Софи не надолго пережила Юстинию. Слишком сильные повреждения. Целители не справились. Я восстанавливался почти год. Дядя пошевелил пальцами правой руки, проверяя подвижность. Акселе пришлось забрать из школы. Он год учился дома. Все было очень плохо вою. Тех и закончил дядя. Я стал наследником и оказался совершенно не готов к этой роли. Софии не стало, но у меня были вы и Рэли. Хэлли подали прошение императору на кровную месть, которое отклонили. Если бы отец не пошёл в шахты, ничего бы не было. Я много раз за эти годы задавал себе этот вопрос, свою. Просматривал записи с сада, разные ракурсы, разные свидетели. Он кивнул на куб. Это не всё. Дядя помедлил, подбирая слова. У Юстиния в саду не было другой руки. Левой руки не было вою. Они отрубили её. Я моргнула, не понимая. Они отрубили ему руку, Ваю, лихорадочно продолжил дядя. Хейли, ты не знаешь, но нанести именно такие повреждения такой твари очень сложно, практически невозможно. У них единственное уязвимое место, куда бьют, а срез был свежим. Но всё встаёт на свои места, если это было сделано до. Если это просто зачистка, просто уровень, зачем? Зачем лишать его возможности выполнить плетение? Юст был бойвиком, трибуном. Его не удержали бы, если только не лишить его возможности применять силу. Зачем? эхом повторила я. Это и есть тот вопрос, на который я хочу получить ответ Ваю. Дядя прислонился спиной к креслу. Чего Хейли хотели добиться на самом деле, если Юст не мог защищаться? Единственное, что ему оставалось это использовать глаз. И он позвал Ваю. И, видимо, вложил в призыв слишком много, чтобы удержать отца и лишить его возможности использовать силу. Решение было оптимальным, но кого он подпустил бы к себе так близко? Юстини не успел найти решение, найти лекарство, и в этом тоже вина Хейли. Аксель не сможет быть наследником Ваю, произнес дядя Буднично. Он просто не доживет. Десять зим. Ровно столько было отмерено Юстинию с того момента, как он начал слышать твари отчетливо. Еще три выиграла для него Рэли. Он отвел глаза. Я не знаю, чем она заплатила светлым, но Юсту стало легче. Он почти собрался, и потом родилась ты, первая светлая в темном роду заклинателей. Аксель как отец сходит с ума? Произнесла я не в силах поверить в это безумие. Это невозможно. Он уже слышит твари отчётливо. Дядя кивнул. Скоро начнутся сны. Он станет раздражительнее. 10 лет, добавил он помолчав. Аксель сильнее Юстиния. Не больше 10 лет, закончил он совсем тихо. Это просто шум. Зов, я тряханула дядю за рукав. Я тоже слышу шёпот, отдалённый Тихий, шептала я лихорадочно. У тебя нет гласа, Ваю. Дядя аккуратно отцепил мои пальцы по одному. Аксель слышит их как Юстиний. Я наблюдала весь последний год, чтобы убедиться. Дядя, ошибки нет, Ваю. Дядя устало закрыл глаза. Я бы очень хотела ошибиться в этот раз. Но ошибки нет. Аксель не сможет быть наследником, Ваю. Он просто не доживёт. Доживёт, выдавила я и почувствовала, как сила отозвалась на мои слова. Если лекарства нет, значит его просто нужно найти. Я поднялась с пола и пошла к стеллажам. Если отец искал и почти нашёл, если искали раньше, должно быть решение, произнесла я упрямо. Я отказываюсь жить в мире, где акс становится тварью. Если посчитать, сроки сходятся. И его повесили почти через 10 лет, чуть больше. Может ли быть такое, что он тоже не удержал уровень, или просто его сумасшествие к тому времени стало совершенно очевидным? Я помнила, что он действительно стал очень нервным, у него болела голова, и он постоянно где-то пропадал. Тогда в последний год я видела его всего два раза. И второй на виселице. Если управление сочло, что Ак стал опасен, его вполне могли убрать. Но зачем так публично? Юстини говорил, что почти нащупал ответ. Ответил дядя. Почти. Перед тем, как спуститься на шестнадцатый. Но я просмотрел все записи. Дядя кивнул на стеллаж. Там ничего нет. Я могу изучить сама. Дневники отца, хроники, все, что может помочь Аксу. Дядя кивнул и, прислушиваясь к чему-то, поманил меня к себе. Уже полночь. Слушай. Он опустился на холодный пол и прикрыл глаза. Я подошла и присела рядом на колени, но не слышала совершенно ничего. Слушай вою. Дядя развернул мою руку ладонью вниз и крепко прижал к полу. Слушай не ушами, слушай тем, что внутри. Закрой глаза. Пол был почти ледяным, и рука сразу застыла. Я закрыла глаза, но не слышала почти ничего. только легкую вибрацию, которую чувствовали кончики пальцев. Слушай, как призыв, проговорил в ухо дядя. Я попыталась расслабиться, отпустила контроль и вдали по краюшку мыслей за звучали отдаленные барабаны и шепот, тихий многоголосый шепот. Слова на старом перском вплетались странным образом, они пели. Они исполняли какую-то немыслимо странную форму призыва. Их было много, целый хор голосов. Слышишь? довольно констатировал дядя. Точно как тогда. После шахты Хейли мы с Юстинием собирались попытаться найти тех, кто заклинает на нашей территории. История повторяется. Тогда тоже работала группа. Тоже. Всё в точности повторяется. Эхом откликнулся я. Значит, Аксель с его бредовыми идеями на этот раз оказался совершенно прав. Теория Акса оказалась верна. Это невозможно, но факт. Призыв исполняет толпа. Целая толпа очень странных заклинателей. И дядя знал об этом. Все повторяется. Тогда ты точно воспроизводишь условия двенадцати лет недавности. Не милость, шахта с кристаллами и чужаки на севере. Дядя, ты решил сделать нас мишенью всех троих? Тогда не милость получил отец. Теперь мы все трое. Ты была в полной безопасности, Ваю. Дядя покаянно опустил голову. Пока не исполнила призыв перед всем пределом. Он вздохнул. Этого я не смог просчитать. И на этот раз ты решил привлечь внимание дознавателей? Сложила части пазла я. Дядя совершенно точно не случайно сунулся в имперскую канцелярию и сработала не милость. Мы с Юстом тогда думали, что справимся сами, кивнул дядя. Мы ошиблись. Я не могу этого доказать, но я уверен, что чужаки не случайны, и они связаны с Хейли, закончил он тихо. Было тихо 12 лет, и только сейчас они вернулись. И ты решил сделать ставку. очень крупную ставку, если дядя поставил на доску всех. С пробуждением тварь. Процитировала я текст записки. Это на старом имперском. Мне прислали ещё на турнире вместе с чаем. Это тоже входит в комплект заклинателей блау. Ты должна была быть в безопасности, снова произнёс дядя. Хейли каждый год подают одно и то же прошение с просьбой открыть шестнадцатый уровень. Тогда шахту запечатали до десятого. У них, у сумасшедших стариков Хейли, есть идея, что их дети живы. Произнес дядя. Смерть Юстиния мы подтверждали через ритуал. Дядя покосился на куб с черным коктем. Ритуал рода Хейли не подтвердил гибель четырех из них. Они считают, что они еще живы. И они на шестнадцатом. Невозможно. Отмела это предположение и я. Без заклинателя. Провести 12 лет в запечатанной шахте это поистине невозможно. Дядя кивнул в подтверждение моим словам. Хейли, зачем-то нужно, чтобы открыли шестнадцатый уровень снова, на самом деле. Или это только способ отвлечь внимание? Где записка? спросил дядя очень устало. Отдашь своему дознавателю, пусть отрабатывает хлеб. И все последующие тоже. Будет ни одна есть несогласные. Дядя отряхнул руки и поднялся с пола. Всегда были. С самого исхода есть мнение, что причина в заклинателях. Именно они провоцируют тварей. Если бы не было нас, Новый мир принял бы всех с распростёртыми объятиями. Он усмехнулся. Не будет нас, не будет тварей. Бред. Отдашь записку дознавателю, повторил дядя. Пусть отрабатывают свой хлеб. Все до сих пор считают, что отец просто не справился. Хейли должны нам. Дядя стиснул кулак так, что звякнули кольца. Должны нам столько, что этот счёт нельзя оплатить. Оксиль никогда не узнает, как умер его отец. Никто не знает, что тогда в саду это был Юст. Никто, добавил он помолчав. Не осталось в живых никого, кто бы знал. Трибун Блау просто не удержал шестнадцатый уровень. По ступенькам я поднималась медленно-медленно, шаркая ногами. Дядя остался внизу, рассматривая куб, подозревая, что он очень много времени проводил там последние двенадцать лет. Все сказанное в зале останется там же, сказал дядя. Обед не нужен. Старая магия сама позаботится о том, чтобы хранить секреты рода. Аксель сходит с ума. Десять лет. Это должно быть какая-то безумная фантазия. Ничем другим нельзя объяснить такую неблагосклонность судьбы к Блау. Аксель не заслужил. Он даже ничего не сделал. Он просто имел несчастье родиться в нашем роду и получить глаз в качестве дара. Зачем вообще предки наделяют глазом потомков своих, чтобы побыстрее прибрать их к себе? В чем смысл великий? Чужие заклинатели на нашей территории. Не милость Немеса, шахты. Все связано со смертью отца. Зачем он нужен был им беспомощным, но живым? Что такого можно сделать с высшим, если он не имеет доступа к чарам? Если дядя прав, и ему отрезали руку, чтобы не мог плести, это сделал кто-то из тех, кто спустился с ним в шахту, кто-то из очень близких друзей, когда отец не ожидал удара. Хейли подавали прошение и подают. Они упорно продолжают урваться на шестнадцатый уровень. Хотели попасть тогда с помощью блау и хотят сейчас. Или действительно настолько сумасшедшая, чтобы верить, что в запечатанной на 12 лет шахте с тварями могут остаться живые? Бред. Но ненавидеть не подделать. Я ощущала её наря не отчётливо. Хейли действительно считают блау виноватыми в том, что произошло. Считают причиной. Если бы ритуал не сработал, и мы бы тоже не знали, жив отец или мёртв, если бы родовой гобелен и алтарь молчали, продолжили бы мы надеяться. Несомненно. Дядя спровоцировал их. Практически приподнёс Хейли на блюде возможность наложить немилость. Тётю пустили в расход, но никто не говорил ей предавать клан. Почему не наложил печать Немесу только на себя? Боялся, что не клюнут, потому что она не владеет гласом, поэтому добавил Акса. А я просто попала для общего счёта. Кристаллы и шахта. Я помнила, что никакой добычи не было. Не было и спустя 10 лет А если в шахте кристаллы на самом деле? Или спустившись ниже пятнадцатого уровня мы с удивлением констатируем, что ошиблись и никаких кристаллов в шахте нет, только серебряная руда? Дядя ведь не мог настолько свихнуться на идею прижать Хейли, правда? Или мог? И поправка и накаяли. Если бы дядя хоть иногда ставил меня в известность, я бы не ломилась вперед, как демоны через проры в гране, если он хотел, чтобы Хейли использовали право. Но брачный контракт... Для чего? До уровня алтарного зала оставалось еще несколько пролетов, но мне казалось, я иду в вечность, целую вечность назад. Я решительно шагала вниз, уверенная, что хочу знать ответы. Теперь все казалось ненужным, мелким и совершенно неважным. Возня с Хейли, утаивание Фэй, интерес дознавателей, Алари — все перестало иметь смысл, кроме одного: у Акс осталось всего десять лет. Дядя разрешил мне изучить дневники отца. И все записи семейных хроник, которые относятся к владеющим гласам. У меня впереди 10 лет. Я обязательно найду лекарство. Аксель не повторит путь отца. Я сделаю всё возможное. И даже ответ на вопрос, зачем это Хейли меня волновал меньше. Отец уже умер, а Аксель жив. Если только они не выберут такса в качестве подходящей замены. Я пошла наверх быстрее, думая: Аксель больше всего похож на отца. Это признают все. Владеет гласом. И легко подбиваем на разные авантюры. Именно над таким образом он работал много лет. И ради семьи брат способен на любую глупость. Если Хейли нацелились на Аксе в этот раз. Я вздрогнула, вспомнив чёрный коготь в прозрачном кубе с родовой печатью Блау. Аксель никогда не должен узнать. Он никогда не должен узнать, что на самом деле произошло тогда в саду. Он никогда не должен узнать, кто на самом деле убил трибуна Блау. Хочу побыть одна, бросила я старику, который подслеповато щурился на меня в неярком свете магических светильников на конюшне. Я не сомневалась, что через несколько мгновений все алари будут поставлены в известность. Никого не впускать. Что будет делать на морозе буч меня не волновало. Может, ночевать снаружи или в доме. Дело хозяйское. Я нагло утащила из каморки старика пару одеял, Прошла в дальнее пустое стойло, в котором вкусно пахло свежим сеном, и задвинула задвижку. Сегодня я хочу остаться совершенно одна. Я соорудила себе гнездо, застелила одеялами и укуталась по самый нос, надвинув меховой капюшон плаща, поглубже зарываясь в сено. В соседних стойлах успокаивающий фырк или разбуженные мной лошади. Сено пахло привычно, теплом, летом и спокойствием. Но легче не становилось. Даже драгоценное, потому используемое так редко лекарство конюшни, которое помогало всегда и почти безотказно, сегодня не работало. Я зарылась носом поглубже по хрустовые соломенками и напрягла память, пытаясь вспомнить, как это было тогда, в день, названный красным, но не вспоминалось совершенно ничего, только крепкие руки дяди, успокаивающий голос и переливающийся купол над головой, на который я любовалась целый день, пока меня не сморил сон. Утром голодную меня подбросил на руки Люц и сразу через задний двор потащил на кухню к маге. Больше я не помнила почти ничего. Солома стала сурой. Мех неприятно липк к щекам. Я плакала. Тихо-тихо, прикусив губу, чтобы не тревожить лошадок, давилась слезами и ещё глубже зарывалась в сено. Я зажала руками уши, но в голове продолжали звучать слова дяди: "Аксиль не сможет быть наследником ваю". Он просто не доживёт. 10 зим. Ровно столько было отмерено Юстинию с того момента, как он начал слышать твари отчётливо. Завтра. Всё завтра. Завтра я буду сильный и собранный. Завтра я начну искать лекарство для Аксы и решать, что делать с Хэйли. Поединком и Файфэй. Завтра. Всё завтра. Сегодня мне хотелось просто плакать от невозможности изменить прошлое. буду считать, что это юная Ваю. Гормоны тела, возраст, последствия ритуала, да что угодно. Сегодня я буду плакать. Плакать за тех, кто сделать этого не может. Плакать за отца, который вернулся тогда домой в свой сад. За дядю, которому пришлось 12 лет нести этот груз и который сейчас опять остался в подземельях наедине с кубом. Плакать за Акселя, которому было 10 и которому пришлось За маму, за тётю Софи, которая умерла, потому что пыталась спасти нас. Трофей. Аксэль уже добыл себе трофей, приказав отпилить голову первой собственноручно убитой им твари. Я снова выдавилась слезами. Груз будущего не так тяжёл. Я знаю по себе. И по крайней мере, могу попытаться хоть что-то изменить. У меня есть время. А груз прошлого, он тяжелее в несколько раз. Он просто неподъемный, потому что уже ничего нельзя изменить. Все сделано, и можно только жить дальше, сгибаясь под тяжестью этих ошибок. Дядя не спросил. Вопрос. Виню ли я его в смерти отца, не прозвучал, так же как мама, как Рэли. Но спрашивать необходимости не было. Я видела, с каким ожиданием смотрел на меня дядя. Я не винила. Брат или остальные. Я не знаю, как справился дядя, и не уверена, что получилось бы у меня, будь я на его месте. Но я точно не собираюсь быть той Блау, которая сделает такой выбор еще раз через десять лет, если когда-нибудь в сад нашего поместья вернется Акс, видя за собой толпу тварей по призыву.